Часть восьмая. Я сжала зубы и отвернулась. Изверги. Так и мне эдак, и эдак не так. Вернусь в академию и все исправлю. Хотела демонстративно сорвать с лица шарф, но поднятая рука замерла на полпути. Яромир? Оттолкнув с дороги Мстислава и Виктора, я бросилась к диванчику, на котором без чувств лежал принесенный нами пострадавший парень. Действительно индюк подтвердил брат, потирая подбородок, тоже только сейчас обратив внимание на то, кого принесли в кар. «Сам ты гусь неощипанный», — огрызнулась я. Коснувшись пальцем губы Ерамира, я убедилась, что он дышит. От чего не приходит в себя?» «Сильно ты его приложил, брат», подтвердил очевидное Мстислав. «В больницу», потребовала я. Мстислав осторожно ощупал голову Еромира. «Шишек и ран нет. Может попытаться самим откачать. Кажется, головой о землю он не ударялся. И нам не поздоровится, и ему, если отвезем в больницу и во всем признаемся», выдвинул свой аргумент Виктор. «Лучше бы, конечно, самим. Пришлось мне согласиться с братишками». «И как откачивать будем?» «Ну», – засмеялась я, пытаясь что-нибудь придумать. «На ринге бойцов полотенцами обмахивают». Стоит тренеру полотенцем махнуть, и оп, боец снова в строю. Так кто на ринге, протянул Мстислав. Хочешь сказать, у них там полотенца особенные, догадалась я, вонючие, с ношенными носками, что ли, лежали? В свою очередь, предположил Виктор. Не, у нас таких нет. Так носки-то у нас есть и вполне рабочие ходовые. Счастливо поделился идеей Мстислав. Тьфу на вас, недоумки, осадила я их. Вообще-то речь шла про аммиак. Он должен быть в аптечке Кара. Но носки сильнее воняют, не унимался Мстислав. А из обморока выводят аммиаком, отрезала я. Ну да, неженке только аммиак подойдет, согласился Мстислав и бросился доставать из ящика машины аптечку. Он не неженка, оскорбилась я за Яромира. Ты бы видел, как он лихо перелез через стену, «Еще и меня в темноте словил». «Не, это просто ты на него в темноте свалилась». «А он отойти не успел», – просветил меня друг, роясь в коробке с медикаментами. «Радуйся, что у меня руки заняты, иначе поплясал бы», – проворчала я, прикладывая мокрую от снега перчатку колбу лбу Яромира. «Тут человек умирает, а ей все танцульки», – наигранно вздохнул Виктор. В ответ я запустила в наглую хмыляющуюся морду ту самую мокрую перчатку, которую нервно зажимала в руке. «По твоей милости, он сейчас умирает!» – вскрикнула я, готовая вот-вот разрыдаться. Пальцы непроизвольно зарылись во влажные шелковистые пряди. «Да не хотел я!» – оправдываясь, тихо прошелестел брат. «Нашел!» – Мастислав протянул мне флакон аммиака, но Виктор перехватил. И, откупорив, сам сунул под нос Яромира вонючку. «Ты поглаживай давай, Дори! Не ленись!» Распорядился он, кивая на мои пальцы, запутавшиеся в волосах Яромира. «Неженки любят нежности!» Я свободным кулаком зарядила шутников плечо, но ну, вторую руку не стала убирать от головы пострадавшего. Пальцы продолжали ласково перебирать его темные волосы. И вправду, кто знает, На что среагирует парень? Красивый. Сердитые морщинки на лбу разгладились. Губы, обычно поджатые, расслаблены. Еромир выглядел сейчас необычайно трогательным и ранимым. Сердце защемило от тревоги за него. Мастислав напряженно следил за флаконом в руках друга. Тот то приближал к носу аммиак, то отдалял. Так маман однажды беременную Грет откачивала. «Я видел». С умным видом пояснил Виктор свои действия. Он вам не беременная, Грет?» – шикнула я на ухмыляющихся друзей. Сами, видим уже, буркнул Виктор, не помогает. Может, все-таки носки? с надеждой спросил Мстислав. Я готов пожертвовать свои. Я замахнулась на друга, и в этот момент Еромир застонал. Где болит? спросила я, отталкивая руку брата с флаконом но так и не дождалась ответа. Парень часто моргал и морщился, однако говорить не спешил. «В больницу!» Наконец решила я. «Нет!» – прохрипел Ерамир, «Я ждала продолжения, но его не последовало. Но ты, тебе...» Я не знала, как обрисовать плачевное состояние парня. «Я в порядке!» – заявил Ерамир и принял сидячее положение. «Правда!» Тут же опёрся на спинку диванчика, однако сидел самостоятельно, без помощи, что меня здорово приободрило. Он подвигал из стороны в сторону челюстью и потер висок. Вот, значит, куда угодил Виктор. Неудивительно, что надолго вырубил. «Ты это... Извини меня, ладно?» Тут же принялся договариваться Виктор. Темно было. На инстинктах кулак выбросил. «Нормально все. Успокоил его Еромир. Повезло, девчонку не задел. Ведь нет, он перевел взгляд на меня, и я замотала головой. Но тут же опомнилась и повыше подтянула шарф Мстислава, скрывая лицо. Если уж братишек напугала моя физиономия, то Еромиру ее точно видеть не следует. Вот и хорошо! С облегчением выдохнул Еромир, прикрывая глаза. Точно не хочешь в больницу, уточнила я. «Мы оплатим!» Еромир открыл глаза и взглянул на меня. Не теряя времени даром, я захлопала ресничками. «И как объясним наш побег из академии?» Насмешливо спросил он у меня. «Никому из нас не выгодно светиться». «Ты прав», — обрадовался Виктор. «Лучше не связываться с медиками, раз уж все обошлось. Ничего не сломано, крови нет, а по башке я и сам получал множество раз». Подхватил Мстислав, не страшно. Еромир, улыбаясь, кивнул. Тогда, без обид, брат протянул руку пострадавшему: Я Виктор, это Мстислав, а красотка, притворяющаяся мумией, моя сестра Дори. За мумию хотелось прибить братца, но за красотку я ему простила все на свете. Очень приятно, манерно ответил Еромир и пожал руку сначала Виктору а затем и Мстиславу. Я тоже потянулась к парню, но брат щелкнул меня по ладони, а друг сделал страшные глаза. Ну да, я же воспитанная девушка. Что мне оставалось? Пришлось снова мило хлопнуть ресничками. Жаль, Еромир не оценил и, вежливо кивнув, тут же перевел взгляд на брата. Неужели Виктор интереснее меня? Рад был познакомиться. Заверил Еромир, но мне пора. Я, пожалуй, пойду. Ни в коем случае. Тут же подскочив, воспротивилась я. Мы тебя подвезем. Конечно, подхватил Виктор. Дай нам хотя бы немного искупить свою вину. Не стоит, отказался Еромир, Все в порядке. Стоит, стоит, подхватил Мстислав. Нам не сложно. К тому же ты только пришел в себя, заметила я. Лучше бы тебе посидеть немного. И нам спокойнее будет если довезем до пункта назначения». Завершил общую мысль Виктор. «Хорошо», – сдался Яромир. «Мне на бескрайние горы». «Серьезно?» – подхватился брат. «Какое совпадение, и нам тоже». «Случаем не на гонке собрался?» «Те, что на санях», – добавил Мстислав. «Да», – только и успел ответить Яромир. «Что?» – перебила я его напрочь позабыв про жеманство и кокетство. Подскочив к Мстиславу, тот оказался ко мне ближе. Я схватила его за грудки и тряхнула. «На гонке? И без меня?» «Тут такое дело!» замялся Мстислав. «Какой ты после этого друг? А ты?» Я повернулась к Виктору. «В санях только два места. А маман велела тебя беречь», — затараторил он. «Вы могли мне хотя бы сказать, а не скрывать?» Какой ты мне теперь, брат, родной, единоутробный. Успокойся, Дори. Если бы мы только заикнулись, то ты тоже захотела бы. Я и хочу, вот видишь, и собираюсь без вас участвовать. Не нужны мне вы, предатели. Но мы не можем позволить тебе поехать в санях непонятно с кем. Наконец обрел голос Стеслав: А в одиночку участвовать нельзя, поэтому мы ничего не сказали. «Вы выбрали друг друга, а не меня. Мы выбрали твою безопасность», заявил Виктор, пытаясь выдавить из себя серьезный взрослый тон. «Вот только не надо мне сейчас втирать, что поступили так ради меня». «Именно», – обрадовался моей подсказке Мстислав и уцепился за нее, как за спасательный круг утопающий. «Как ты можешь думать иначе? А еще друг и сестра...» Я открыла рот, готовая высказать все, что думаю о подобной заботе. Но Виктор прервал наш спор. Хватит. Сделанного не изменить. Мы участвуем в гонке, а ты за нас болеешь. И не подумаю. Останешься в академии? Ни за что. Я подам заявку на участие. Хорошо. Тогда поедем уже, иначе опоздаем. Нам за час нужно появиться перед организаторами. Виктор прошел к пульту управления, и включил автопилот кара. Машина громко затарахтела. Пару раз плюнула, но все-таки принялась медленно подниматься в воздух. «Вы правда собираетесь позволить участвовать в гонке девушке?» Шепотом спросил у Мстислава Ярамир. Причем произнес это с таким ужасом, будь то я прокаженная, собирающаяся осквернить его святыню, бескрайние горы. Друг пожал плечами. «Могу поспорить, что регистрация на гонке давно закончена. Мы с Виктором подавали заявку месяц назад. «Я тоже», — согласился Еромир, заметно успокаиваясь. «Тогда я найду лучшего гонщика и сломаю его штурману ногу», — пригрозила я, не собираясь делать вид, будь то ничего не слышала. «Придется взять меня или отказаться от гонки». Нужно было видеть глаза Еромира Они стали просто огромными. Она шутит, попытался успокоить его Виктор. «И не думала», – фыркнула я. «Ты девушка», – тихонько напомнил мне Еромир. Но меня понесло. Я напрочь позабыла, что уже несколько месяцев старательно вживаюсь в роль милой дурочки, только и мечтающей о танцах и шмотках. И что? Из-за этого я, по-твоему, не умею управлять техникой? Или не ориентируюсь в картах? А, быть может... У девушек обе ноги левые, и они не в состоянии нажимать на педали тормоза и газа. Да нет, я просто хотел сказать, что за мужской шовинизм. Не желала я слушать его оправданий. Отойди, отодвинула я с дороги брата и уселась за пульт управления. Мои пальцы запорхали по клавишам, словно над музыкальным инструментом. На экране послушно раскинулась карта с висельградом и горящей точкой, обозначающей наш кар. — Дори, — взволнованно позвал меня Еромир. что ты собираешься делать? — Кое-что показать, — отозвалась я и надела обручи на запястье, чтобы влить свою энергию и добавить скорости машине. Ярамир переводил взгляд с брата на Мстислава и обратно. — Вы не собираетесь ее остановить? — Бесполезно. — Вынес вердикт Виктор и с высоты своего немалого роста шлепнулся на диванчик рядом с нашим гостем. Сидение жалобно скрипнуло. «Пусть выпустит пар, иначе нам не поздоровится. Кар старый, Все равно хорошую скорость ему не разветь. «Посмотрим», — усмехнулась я. Машина с визгом устремилась на верхний уровень для высокоскоростного движения и смешалась С многочисленными снующими полетной дороги карами. Я надавила на газ и заставила двигатель работать на полную мощность. Кровь забурлила в моих венах, вырабатывая необходимую технике энергию. Старенький, но вполне еще живой кар, набирая скорость, рванул вперед. Я легко, почти расслабленно, управляла им, лавируя между прочими машинами. Кар верещал от натуги но двигался не хуже своих новеньких и дорогих собратьев. Добрались мы до бескрайних гор за каких-то пять минут, вопреки изначально запланированной в навигаторе четверти часа. Кар мягко сел на парковочное место, ни разу не тряхнув пассажиров. Я гордо обернулась к Ярамиру и повела бровью, мол, видел? Тот сидел побледневший, с закрытыми глазами и сжавшимися, До побелевших костяшек пальцами на поручни. Ты так боишься десятого уровня движения? ахнула я, испытывая жгучее чувство вины. Сначала парню досталось от брата, теперь вот сама прокатила его в каре. Еромир открыл глаза и удивленно посмотрел в окно, видимо, не веря, что еще жив. Нет, просто никогда не доверял управлению каром девушке на высокоскоростном уровне, растерянно ответил он. «Фуф! И чем же, по-твоему, девушка отличается от парня?» «Хрупкостью, нежностью, беззащитностью?» Не задумываясь, ответил "А «Это не про меня!» Буркнула я себе под нос и тихонько вздохнула. «Кажется, все вокруг правы, мы с Яромиром не созданы друг для друга». На бескрайних горах сегодня было как никогда многолюдно. Гонки на санях, редкое событие, устраиваемое только в Висельграде, благодаря его холмистому ландшафту. Раньше мероприятия мне доводилось смотреть по визору. Дед отказывался куда-либо выезжать из-за поместья, а отпускать одних нас с Виктором побаивался. Он считал, что мы обязательно вляпаемся в неприятности. Поэтому нам с братом оставалось следить за гонками в прямом эфире и мечтать когда-нибудь тоже поучаствовать в этом грандиозном ежегодном соревновании. В прошлом году мы с Виктором и помыслить не могли сбежать из Академии на гонки. Не доросли, так сказать. А в этом я напрочь забыла обо всем из-за Еромира, И вероломные братишки этим воспользовались. Как и пророчил Мстислав, регистрация на участие в гонках завершилась почти месяц назад. Под моим мрачным взглядом трое счастливчиков отметились на пункте и получили свои жилеты с номерами выделенных им саней. Яр! Из толпы выплыла невероятной красоты девушка с печальными глазами и бросилась к нашей компании. У нас беда! Дан ногу подвернул. Три пары глаз уставились на меня. Это не я! Да и когда бы успела? Я с вами? О чем вы, милая? удивилась девушка. Дан только что поскользнулся на наших глазах и. Она запнулась, явно переживая. «Его увезли на карете медпомощи. С ним матушка. Как он, Елена?» – спросил охрипшим голосом Ерамир. Врач сказал, что растяжение не страшное, но от гонки отстранил. Отчиталась Елена. «Штурмана, считай, нет, и твою регистрацию вот-вот аннулируют. Если не найду замену». «Да, но где найти штурмана перед самым стартом? Есть кое-кто на примете». И взгляд Яромира уперся в меня.